Глава пятая. Аристократы. Начальник разведки отдал приказ – добыть языка и желательно офицера. Приказать легко, а как его добыть? Ночью офицеры в землянках спят, часовые по траншеи ходят. Причем немцы несли службу ревностно, на посту не спали. Единственное, в чем они делали себя поблажку, так это курили. Разведчикам эта вредная привычка на руку была. Табачным запахом часовой выдавал свое местоположение. Рядового из траншеи утащить проще, но толку мало. Иной раз язык знал только фамилии командиров взвода, роты и батальона. На том его познания и заканчивались. Ни расположение батарей, ни местоположение командных пунктов, а уж тем более планов командования такой язык не знал. В общем, обычный рядовой язык никчемный. Возни и риску много, а выхлоп нулевой. Группа, шедшая в поиск, была большой – 15 человек. Группа делилась еще на две части – тех, кто осуществлял непосредственный захват, и группа прикрытия. Сергей, как новичок в разведроте, попал в прикрывающие. Его задачей, как и других, было не допустить гибели языка, охранять группу захвата от неожиданностей и боестолкновения. Сопровождающий группу сапер полз впереди, снял две противопехотные мины уже почти у немецких траншей, и вернулся назад. Передовую траншею группа преодолела легко. Часовой только что прошел, повернул за изгиб траншеи, и разведчики поодиночке и без звука, как тени, перемахнули препятствия. Со второй линии было проще, часовых поменьше и солдаты беспечные. Старшина Гладков вел группу целенаправленно и на небольшом привале объяснил. «Мы языка взяли месяц назад, и он сказал». «Медсанбат в деревне, вроде полевого госпиталя. В основном легкораненые, нам вполне сгодятся». Разведчики, понимающие, тевнули. Наши бойцы при легких ранениях тоже лечились в медсанбате при дивизии. При ранах серьезных оказывалась первая помощь, и раненый переправлялся в госпиталь. Немцы госпитализировались в полевые госпитали при любом, даже пустяковом ранении. Нашим бы такое и в голову не пришло. Зачастую инструктор перебинтовывал на месте, и боец нёс службу дальше. Дело было в том, что немец за ранение получал нашивку, и после выздоровления ему полагался кратковременный отпуск на родину. У немцев была очень хорошо развита система поощрений. Пехотинец сходил три раза в атаку, получил значок, как и танкист за три атаки. Причем за пять атак значок был бронзовый, а не алюминиевый. Любой сослуживец или прохожий в тылу мог видеть «герой идет», и это не считая медалей и орденов. Поэтому шанс выкрасть почти здорового и безоружного языка был. В немецких и наших госпиталях оружие изымалось. Но у немцев после выздоровления солдат или офицер всегда возвращался в свою часть, а наш мог попасть даже в другой род войск, за исключением, пожалуй, летчиков или моряков. Углубились они в чужой тыл изрядно, километров на 15-17. Госпитали всегда находились вне досягаемости пушек. Большинство орудий, как наших, так и немецких, стреляли на 13-15 километров. Гладков вывел группу к деревне точно, как будто ходил здесь уже не раз. Деревня была небольшой, и на окраине ее стояли армейские палатки. Много. По дорожке прохаживался часовой, и на примкнутом к винтовке штыке отблескивала луна, чем он себя и выдал сразу. Группа прикрытия Редкой цепью легла по периметру госпиталя. Группа захвата решила искать туалет. Тяжело раненых тут быть не должно. А если и были после операций, им подавали утки. Поэтому сортир – самое подходящее место. Нападение здесь никто не ожидает. Шли минуты. Сергей с еще одним разведчиком из бывших штрафников лежали рядом. Вадим сказал, «В крайней палатке ни огня нет, ни движения». «Может, операционные там?» — резонно заметил Сергей. «Схожу, посмотрю». Вадим уполз к палатке и вернулся через четверть часа. Сидор его был распухшим. «Тоже мне операционные Продовольственный склад у них там. Гляди, консервы!» Разговор был шепотом. Вадим поерзал. «Тяжело. Переложил бы ты к себе половину». «Позже. Не дай бог стукнет, часовой тревогу поднимет». Через полчаса они заметили, как в сторону от госпиталя метнулись тени, несущие тело. Вадим толкнул Сергея в бок. «Дело сделано, птичка наша. Несколько минут и уходим». В госпитале текла обычная жизнь. Из палаток доносились стоны раненых, обрывки разговорной речи. Через пять минут они стали отползать к месту сбора. Вадим повернулся в сторону и пискнул, как мышь, приложив руки к рту. «Не кричать же!» — усмехнулся он. «А это условный сигнал». Вскоре все разведчики были в сборе. У немца была забинтована левая рука. Но вот кто он был по званию, неизвестно. Вместо брюк — пижамные штаны, на торсе — майка. Немец был связан по рукам и ногам, во рту — кляп. Сначала его несли двое разведчиков, но немец был здоровым, откормленным, и они быстро выдохлись. «Старшой, тормози!» В нем, наверное, пудов десять, не меньше. Пускай сам топает». Ноги немцу развязали. Однако он отказывался идти, пока горлу не поднесли нож, и Гладков не сказал. «Или сам идешь, или зарежем. В госпитале других полно». Немец кивнул. «Сергей еще удивился. Неужели понял сказанное? Впрочем, нож — убедительный аргумент, понятен без перевода». Вокруг пояса немца обвязали веревку, другой ее конец привязал к своей руке разведчик. Шли быстро. Темного времени суток оставалось три часа, а разведчикам предстояло сложное – перейти линию фронта. Немцу снова связали ноги, решив, что после преодоления траншей развяжут. Немец был послушен. Выбрав удобный момент, часть группы перемахнула траншею, бережно перетащили на руках немца – Также преодолели первую линию, но потом движение замедлилось. Сапера не было, приходилось обшаривать землю руками, и при обнаружении бугорка отклонялись в сторону. Только успели проползти сотню метров, как наткнулись на спираль Бруно. Была такая гадкая штука в виде витой колючей проволоки на кольях. Один разведчик пополз влево, другой вправо. Немцы были мастаки на хитрости. Они подвешивали пустые консервные банки на проволоку. Заденешь случайно, такой перезвон получается. Но на этот раз банок не было. Автоматом подцепили нижний ряд проволоки и проползли все. Еще сотню метров преодолели. Когда ракетчик от предрассветной дремоты проснулся, раздался хлопок в траншеи, и вверх взлетела осветительная ракета. Разведчики замерли. Их и не видно было в мастеровочных куртках, но немец в белой майке был заметен и пулеметчик сразу дал очередь. Те из разведчиков, кто полз впереди, сразу нашли воронку и скатились в нее. Один из разведчиков снял свою куртку и надел ее на немца. Сам разведчик все равно остался в гимнастерке и ночью был практически незаметен. Сергей был замыкающим, впереди него полз Вадим. До воронки оставалось несколько метров, когда он дернулся, но в воронку скатиться успели. «Серега, глянь!» — попросил Вадим — Вроде ударило в спину. Сердей стянул с плеча Вадима Сидор, ощупал спину, но нигде ни мокрого, ни липкого не обнаружил. Вроде цел ты, не зацепило. В воронке разведчикам пришлось отсиживаться около часа, потом переползли к своим траншеям. Начало уже светать, но бойцам это было уже не страшно. Пленного сдали в штаб. Язык оказался ценным. Не офицер, фельдфебель но воинская специальность — переводчик, и потому он знал много ценного. Вот почему он русскую речь понял, когда его повязали. Разведчики отправились в землянку отдыхать, первым делом спать. Когда Вадим разделся, Сергей увидел на его спине большой ладонь синяк и известил о том Вадима. «Ну да, я же говорил на нейтралке, ударил в спину. Наверное, осколок на излете». «Какой осколок? По нам из миномета не стреляли». Вадим пожал плечами. Спали они до полотня и поднялись, когда почувствовали, что животы подводят. Есть охота. Несколько человек сходили на кухню с котелками и решили, что после удачного поиска не грех и по грамм фронтовых выпить. Вадим встрепенулся. «Парни, у меня консервы есть. У немцев из палатки спер». И начал доставать из сидора банки. Один из разведчиков упаковку разглядел издалека и довольно потер руки. «Это же ветчина! Очень кстати!» Но когда Вадим достал все банки, оказалось, что часть из них была прострелена. Очередь, выпущенная немецким пулеметчиком, пробила несколько банок, и одна из пуль, потеряв энергию, осталась в банке с ветчиной, наполовину застряв в ее стенке. Разведчики по очереди брали банку в руки, разглядывали и цокая языками удивлялись. «Повезло тебе, брат!» Немецкая жратва от смерти спасла. Не было бы банок в Сидоре. Пулеметная очередь тебе в спину вошла бы. На радостях Вадиму налили полную кружку водки. Ведь, считай, человек второй раз родился. Только выпили, даже закусить не успели. Как в землянку вошел политрук. Разведчики вскочили. «Отдыхаем после удачного поиска, товарищ старший политрук», доложил старшина Гладков. Политрук оглядел стол. Командный состав питался на кухне при штабе дивизии и явно не голодал. Однако изыска вроде ветчины не ели. Политрук скривился, как будто лимон откусил. «Аристократы! Как плюнул!» Наверное, позавидовав, презрительно высказался политрук. И вышел. «Сам бы в поиск пошел, да добыл!» С сердца сказал Гладков. «Парни, а что такое аристократы?» поинтересовался Вадим. Разведчики переглянулись и засмеялись. «Это такие недобитки, как ты!» – пошутил кто-то. «Я серьезно!» Дворяне, что до революции были. Икру черную, и красную ложками ели. Ветчину, шампанское пили с ананасами. Настроение политрук немного подпортил. Нет, чтобы поздравить. Он ветчине позавидовал. Тем не менее ветчину разведчики съели. Даже из простреленных банок. Больно вкусной оказалась. Каждому бойцу досталось по два изрядных ломтя. С голодухи черный хлеб с горчицей за милую душу идет, а тут деликатес. Один запах чего стоит. И выпили под хорошую закуску грамм по триста. Настроение поднялось, закурили, дым в землянке коромыслом стоял. В поезде курить нельзя, и папиросы, или махорку брали только для того, чтобы собак со следа сбить. В ночном воздухе запах табачного дыма издалека почувствовать можно. Тем более, что немецкие сигареты, разведчики – Впрочем, как и бойцы других родов войск, не признавали. Слабые – большей частью эрзац. А наши папиросы и махорка запах, как и дым, давали своеобразный. Немцы сразу в присутствии группы определили бы. Поэтому разведчики сейчас оттягивались. В поисках у пленных или убитых забирали оружие, оставляя себе пистолеты и ножи. Часами не брезговали. Разведчику они необходимы, а у наших бойцов часы были редкостью да и то размера большого хоть и наручные немцы же часы имели все также забирали зажигалки а вот губными гармошками брезговали получалось за счет трофейного добра разведчики были лучше одеты сравнительно лучше вооружены и питались тоже лучше но они и рисковали сильнее за два три месяца личный состав разведподразделений из за гибели бойцов менялся наполовину через несколько дней Состоялся новый поиск. Командир разведроты сам отбирал разведчиков из второго взвода. По каким критериям, непонятно. Только он выбрал пятерых разведчиков, в число которых попал и Сергей. Место перехода линии фронта было выбрано заранее. Обычно в передовой траншее или на наблюдательном пункте находился разведчик из числа опытных и наблюдал в бинокль за немцами. Он отмечал, где пулеметное гнездо, откуда ракетчики стреляют, где минометы находятся, пути передвижения немцев. И если он видел пути подхода, ложбиночку, старые траншеи, речушки, тот, честно носил это на карту. Имело значение все. Ситуация в немецких траншеях не оставалась неизменной. То пулеметное гнездо переносили с одного места в другое, более удобное, то минометчики меняли позиции, поскольку русские пристрелялись. Для разведчиков худшее время — зима. Холодно, а ино раз приходилось часами лежать неподвижно на нейтралке или в тылу немцев, выслеживая добычу. А еще на снегу оставались предательские следы. Подтаявший днем снег ночью замерзал и хрустел. Лучшая погода для рейдов в тыл — дождь, непогода, ветер. Во время дождя часовые стараются найти укрытие. Ветер скрадывает все звуки, осветительные ракеты гаснут — Порывы ветра сносят парашютик ракеты в сторону. По данным наблюдателя, самым подходящим местом для перехода был небольшой ручей, впадающий в болото. Мины в ручей не поставишь, и одна угроза отпадает. Однако лейтенант ручей сразу отверг. И только потом разведчики поняли, почему. Рейд намечался глубокий, на полсотни километров во вражеский тыл, к партизанам. Надо было доставить рацию и запасное питание к ней. Но все это разведчики узнали в последние минуты перед выходом. Один взял в Сидор рацию, довольно увесистую, сергею уже достались запасные батареи. Груз хоть и не хрупкий, как рация, но тяжелый. Радиоаппаратура воды боится, и Сергею стало понятно, почему Пчелинцев отверг ручей, хотя рация была в провязиненном мешке. Кроме гранат и патронов, разведчики несли с собой еще сухой паек из расчета на трое суток. Старшим небольшой группы «Пчела» назначил Гладкова. Лейтенант сам провожал группу до передовой. Выбрались из траншеи, впереди — приданной группе сапер. Проходы в своем минном поле он знал, провел быстро. Перед немецкими траншеями темп замедлился. Пока перекусили спираль Бруно, потом мины обходили стороной. Немцы в последнее время стали ставить взрыватели на неизвлекаемость. Стоит начать выкручивать его, как следует взрыв поэтому саперы не рисковали. Путь получился извилистым, более долгим, но безопасным. Выждав момент, разведчики перебрались через траншею. Преодоление второй линии прошло проще. Наконец-то встали на ноги, ведь на пузе пришлось проползти километр. Шли вдоль разбитой гусеницами тягачей и танков грунтовой дороги. В случае опасности с обочины можно было нырнуть в чахлый лес – изрядно прореженные взрывами бомб и снарядов. Немцы при налетах нашей авиации прятались в лесу, а наши бомбили по площадям. За ночь прошагали километров тридцать, и ноги уже гудели от усталости. На дневку расположились в врате который простирался километра на три и зарос кустарником и бурьяном. Гладков выставил дозорного, остальные подкрепились сухарями, рыбными консервами и улеглись спать. На войне солдаты научились спать в любое время. Была бы возможность. Во враге жужжали пчелы, велись комары и мошка. К полудню стало жарко. Менялись часовые, но все было тихо. Периодически над головой высоко в небе пролетали немецкие бомбардировщики. Разведчики выспались, перекусили сухим пайком и повеселели Встреча с представителями партизанского отряда была назначена на ночь, И времени было с запасом. После скромного обеда занялись кто чем. Двое снова улеглись спать. Сергей проверил оружие. В рейд ходили с немецкими автоматами. Они легче и компактнее ППШ или ППД, да и надежнее. Наш ППШ, или Папаша, как называли его бойцы, зачастую давал осечки. А в ближнем бою осечка или перекос патрона в дисковом магазине могли стоить жизни. Однако и немецкий МП-38-40 имел недостатки, главным из которых была небольшая дальность огня. На сотню метров попасть в ростовую мишень уже было затруднительно. ППШ с его мощным патроном в этом плане был лучше. Рядом с Сергеем сидел Вадим и правил на кожаном ремне финский нож. Клинок и так был бритвенно-острым, потому занимался этим Вадим от нечего делать. В группе Вадим был специалистом ножевого боя, Отлично металл ножи, и именно он зачастую снимал часовых. Бросок ножа, и часовой беззвучно снят. Этим же ножом Вадим потом резал хлеб, сало. По-первых, это как-то коробило, потом привык. На войне человек привыкает ко многому, что в мирной жизни ему кажется диким невозможным. К вшам, грязи, сну в блиндаже под артобстрелом. Для борьбы со вшами и блохами, этим извечным спутником воин Придумали примитивную вошебойку. Жарили белье в пустой бочке над костром. На время это помогало. По возможности пользовались трофейным офицерским бельем. Немецкие офицеры из подней рубашки имели шелковые. На них в не могли откладывать яйца. А уж когда были помывочные дни, вообще праздник. Бойцам выдавали по малюсенькому кусочку хозяйственного мыла. Была теплая вода. Рядом с помывочной палаткой работал парикмахер. Редко кто оставлял чубчик, все стриглись под машинку. Так и потели меньше, и летом было прохладнее. Хуже всего было с женщинами. Парни большей частью были молодые, и человеческое естество требовало своего. Тыловики и штабисты заводили любовниц, фронтовики называли ППЖ – походная полевая жена. Женщин на фронте было мало, и каждая пользовалась повышенным вниманием. Время до вечера тянулось долго, сумерки настали поздно, по летнему времени. Разведчики вышли в путь. Впереди дозорный, за ним след в след, остальные разведчики, с дистанцией в несколько метров друг от друга. Это делалось для того, чтобы враг, случись ему устроить засаду, не смог положить всех одной очередью. Шли по обочинам грунтовых дорог. Можно было спрямить путь, передвигаться по полям, лугам, но при этом появлялся шанс наткнуться на минное поле, оставленное нашими войсками при отступлении. Такие случаи с разведгруппами и местными жителями уже происходили. В эту ночь разведчикам предстояло пройти меньший путь. Большую его часть уже преодолели предыдущей ночью. Деревни обходили стороной, опасаясь полицаев или немцев на постоя. Тыловые команды гитлеровцев располагались в населенных пунктах. Около трех часов ночи Гладков скомандовал. «Привал!» Сам достал компас, карту для ориентировки. Встреча была назначена у разрушенной часовни. «Парни», — обратился он к разведчикам, — «кто-нибудь видит руины?» «А что ночью можно увидеть на незнакомой местности?» Гладков отдал приказ разойтись и осмотреться. Повезло Вадиму. Он быстро наткнулся на разрушенные стены и купол с крестом, валявшийся на боку на земле. К часовне подошел сам Гладков — Разведчики лежали в некотором отдалении, оцепив место встречи. Не исключалось, что к часовне могли нагрянуть немцы вместо партизан. Кто-то из партизан не сдержал язык, проболтался, вот и могли взять его в плен. А пытать немцы были большие мастера. В гестапо немногие пленники выдерживали пытки, большинство выдавало своих товарищей. К часовне промелькнули две тени. Вадим, заметивший их первым, ухнул филидом два раза. Сигнал тревоги и одновременно количество замеченных им людей. Через пару минут раздалось кряканье утки. Это Гладков сигнализировал в ответ, что все в порядке, свои. Подошедших Гладков не знал, обменялись паролями. Сереге смешно стало. «Утки крякают светлое время суток, а не ночью. Любой деревенский житель об этом знает. Но не выть же шакалом!» Со стороны часовни трижды тихо свистнули, и разведчики пошли к ней. Сигналы и порядок действия заранее обговаривались. Вадима как часового оставили снаружи, а сами зашли внутрь. От часовни остались только три стены, да и то высотой не выше человеческого роста. Видно, снаряд крупного калибра угодил. Во время войны на всех высоких зданиях или сооружениях, вроде заводских труб, зачастую находились наблюдатели, корректировщики, снайперы, артиллерийские разведчики. Поэтому как немцы, так и наши такие возможные наблюдательные пункты обстреливали и старались разрушить. Внутри часовни, кроме Гладкова, были еще два человека в гражданской одежде. Как потом узнал Сергей, один из них был кадровым разведчиком армейской зафронтовой разведки, а второй – радист. Оба находились в партизанском отряде, собирали сведения о передвижении резервов войск и техники по железной и автомобильным дорогам и передавали их в центр. Как малые ручейки сливаются в реки, так и секретные сведения о противнике стекались в аналитический центр. Командование Красной Армии имело представление о том, где немцы усиливают свои группировки, собираясь начать наступление. Кадровый разведчик отошел в угол, отодвинулся сапогом в сторону битый кирпич, хлам, нашел кольцо и открыл люк. Сделав это, он обернулся к радисту. «Полезай, проверь». Все за радистом в люк спустились разведчики, у кого была рация, и Сергей с запасными батареями. Подвал был сухим и чистым. До войны он использовался для хранения церковных принадлежностей, поскольку на полках еще лежало несколько пачек восковых свечей и свернутые рулоном черные ленты для погребальных обрядов. Радист чиркнул зажигалкой и зажег свечу. Ее свет не доставал до углов подвала, настолько тот был велик. Наш разведчик достал из Сидора рацию. Радист вскрыл прорезиненный мешок, осмотрел рацию. «Батареи давайте!» Сергей развязал свой Сидор, достал четыре батареи и протянул их радисту. Радист обернулся к Сергею, смотрелся в его лицо и замер. Сергею показалось, что в глазах его мелькнуло удивление. «Парень, у тебя родня есть?» «Отец, мать, сестра?» «А брат?» «Нет». «Зачем тебе моя родня?» Радист не ответил. Он шустро подключил питание и включил рацию. «Похоже, из этого подвала уже не раз выходили в эфир, так как антенна была снаружи, на стене, а штекер ее в подвале. Удобно, а главное скрытно. Опасно только. Нельзя в чужом тылу выходить в радиоэфир с одного места. Запеленгуют. Или подходы к подвалу заминируют, либо засаду устроят». «Все, славяне, погуляйте наверху». Кто бы спорил, у радиста шифровальные таблицы, видеть которые никто не должен. Минут через десять радист вылез из подвала и что-то долго шептал на ухо кадровому разведчику. Сергей стоял спокойно, как и другие. Они выполнили свою работу. Теперь предстояло возвращаться. Еще несколько минут отдыха и пеший переход до передовой. Но кадровый разведчик подошел к Сергею. «Лезь в подвал» и сам спустился следом. Свеча еще горела, но рации и питание к ней уже не было видно. Скорее всего, в подвале был тайник. Разведчик взял свечу и поднес к лицу Сергея. После полной темноты свет свечи показался ярким, слепил, и Сергей зажмурил глаза. «Извини, парень». Кадровый разведчик зашел с другой стороны. «Чего меня разглядывать? Я не икона». «Знаешь, парень, сам бы не увидел, не поверил бы». «На мне что, знаки какие-то?» «Как братья-близнецы?» «У меня нет братьев». «Недалеко от леса, где партизанский отряд, есть большое село». «Так вот, там начальником полиции некий Савченко. Тварь отъявленная, из дезертиров. Так вот, ты с ним одно лицо». «И что из этого следует? Я не полицай, со своими пришел. Меня все в разведроте знают». «Да я не сомневаюсь». Но посиди-ка ты пока в подвале, парень. «В чем меня подозревают? Надеюсь, я не арестован?» Сергей передвинул кобуру с пистолетом на живот. Жест его не остался незамеченным. «Спокойно, парень, к тебе претензий нет». У Сергея на душе стало тревожно. Грехов за собой он не знал, но почему его внешность так заинтересовала разведчика? В люк заглянул Гладков. «Поднимайся!» Сергей выбрался наружу. «Ты и ты...» «Остаться, всем остальным отойти за ограду». От ограды ничего не осталось, кроме столбиков, но солдаты отошли. Внутри разрушенной часовни остался Гладков, Сергей и кадровый разведчик. Даже радист отошел вместе с диверсионными разведчиками. «Послушайте оба. Приказать вам я ничего не могу. Вы мне не подчиняетесь. Конечно, есть рация, и я свяжусь со своим командованием. Но сейчас все зависит от решения этого парня». Кадровый разведчик ткнул пальцем в грудь Сергея. «Да что зависит-то?» – не выдержал Гладков. «Не торопись. Такой шанс бывает редко. Твой разведчик, старшина, как две капли воды, похожи на начальника полиции в...» «Ладно, просило потом. У меня план возник. Мы выкрадем и убьем этого начальника. Он давно смерти заслуживает. А вместо него твоего парня поставим. Подмены никто не заметит». Полицаи каждый день пьянствуют. Старшина на несколько секунд оторопел. Внешность может быть и похожа. А голос? Привычки? А коли баба у полицаи есть? А если вдруг пятно родимое или другое, что ей знакомое и привычное, не обнаружит? Баба есть, но так мы и ее вместе с полицаем уберем, подстилку фашистскую. Я всего лишь командир взвода, и такие вопросы решать неправомочен. Осторожно ответил Гладков. «Старшина, не о тебе речь. Представляешь, какая комбинация? Вместо фашистского прихвостня своего человека начальником полиции поставить. О карательных экспедициях, облавах заранее узнавать будем, образцы документов, а у свайсов их доставать будем». Сергей воспротивился. Кадровый разведчик уговаривал Гладкова, как будто ему здесь оставаться. «А его, Сергей, кто-нибудь спросил?» «Погодите». «Не знаю вашего звания, товарищ. Дело не только в этой бабе или самом полицае. А если немцы прикажут заложников или других советских людей расстреливать? Как тогда? Сразу говорю, я в своих стрелять не буду», — категорически заявил Сергей. «О предстоящих облавах сам через связного предупреждать будешь. Ты же начальником полиции станешь и волен будешь подбирать себе в отряд кого захочешь, а брать будешь наших людей». «В селе наши глаза и уши будут, да и нашим парням жить будет проще. Я имею в виду официальные документы, крышу над головой». «Парень рисковать многим будет», — заявил Гладков. «Его селяне ненавидеть будут, вслед плевать. Ваш начальник против себя многих настроил. Я имею в виду грабежи, поборы, а может и казни». «Все было», — вздохнул кадровый разведчик. «Репутация у полицейского гадкая, просто отвратительная». Зато немцы ему верят. Но все складывается в масть. Если согласишься, я тут же по рации шифровку дам, чтобы тебя в наше управление откомандировали. Некоторое время в отряде посидишь, пока мы досконально все сведения о Савченко соберем. Я имею в виду привычки, манеру поведения. Продумаем, как акцию тихо провести, чтобы его тобой подменить. «Боязно мне», — прямо сказал Сергей. «Свои же люди презирать будут» а то и шлепнуть могут в спину. «Понятно, риск. Сдрейфов, значит. Не хочу быть в глазах людей предателем. Рано или поздно война закончится, и в меня при встрече пальцем тыкать будут». «Это ты правильно насчет конца войны сказал. Только его приближать всеми силами надо, и в белых перчатках это не получится». «А что же вы сами в полицаи не пошли?» Соображения у командования есть. Значит так». Времени у нас нет. До отряда еще топать и топать. Впрочем, как и вам. Три минуты даю на раздумье. Сергей повернулся к Гладкову, надеясь на его помощь, подсказку. Но старшина напустил на себя непроницаемый вид, и лицо его стало каменным, беспристрастным. Если бы Сергею предложили взорвать мост с эшелоном немецким на нем, даже ценой жизни, он бы и не раздумывал. Воспитан так был, патриотом. Но ходить в обличье полицая мерзко. И душа протестует. Командир посмотрел на часы. Стрелки светились фосфором. У немцев такие были. Стало быть, трофей. А с другой стороны посмотреть. Командир просит его помочь. Не водку в отряд пить зовет. Не избу ладить. а деле просят. И Сергей решился. «Хорошо. Я готов». «Вот и ладненько», обрадовался кадровый разведчик. «Старшина». «Сообщи командованию, командиру разведроты или ПНШ по разведке, что Заремба моя фамилия, сержант», – перебил его Сергей. «Что сержант Заремба остается в моем распоряжении до особого указания», – невозмутимо продолжил кадровый разведчик. «В разведуправление ГРУ я радиограммы сообщу непременно». «Слушаюсь». «Пора, старшина. И нам, и вам идти далеко, а темного времени всего три часа». Голодков обнял Сергея на прощание. — Бывай. Думаю, еще свидимся. А кадровому разведчику честь отдал, приложив ладонь к виску. Группа разведчиков бесшумно исчезла в ночи. — Ну, будем знакомы, — повернулся к Сергею кадровый разведчик. — Мой оперативный псевдоним — Сова. — Свою фамилию со временем забудь. В отряде для всех ты будешь... Командир секунду подумал. — Янус. Имя странное. Немецкое. — Греческий бог о двух лицах. Как раз для тебя, двуликий. А у радиста – конотоп. Город есть такой. Время!» И снова пеший переход. Только не в сторону передовой, а на запад, дальше от фронта. Сергей волновался. Как встретят его в отряде? Не раскроют ли его полицаи в первый же день? Как ему вести себя с полицаями? Раньше он в них только стрелял, а теперь придется общаться. Сдерживаться надо, улыбаться – а хочется схватиться за нож. Тревожно в груди. Такой резкий поворот судьбе. Прямо на восемьдесят градусов. Был разведчиком, а вот сейчас предстоит стать полицаем. Форму черную надеть. Сдюжит ли? Не актер же он, чтобы лицедействовать. К рассвету они едва успели войти в лес, где базировался отряд. Сергей уже стал сомневаться. На самом ли деле отряд партизанский или из разведчиков ГРУ состоит? У нас до войны были команды диверсантов, числящиеся инженерно-саперными взводами. У немцев же и того хлеще. Целый полк был, Бранденбург-800, где все, от солдата до командира, свободно говорили по-русски, как на родном языке. В начале войны их переодели в форму бойцов Красной Армии и с документами и советским оружием забросили к нам в тыл. Много бед полк натворил. Диверсанты резали связь, устраивали диверсии, убивали командиров РККА, сеяли панику. Причем забирались диверсанты в наш глубокий тыл, под Тверь, Тулу, другие областные центры. Отряд оказался небольшим и, как потом узнал Сергей, частично состоял из местных комсомольцев и коммунистов, оставшихся на оккупированной территории для ведения подрывной работы и организации сопротивления среди населения. Почти третью часть отряда составляли военнослужащие ГРУ – Немного позже, 22 ноября 1942 года, ГРУ было разделено на две части – Управление войсковой разведки и, собственно, ГРУ для работы за рубежом и на оккупированной территории. Руководил отрядом бывший второй секретарь райкома партии, а оперативной работой, разведкой, диверсиями, командовал СОВА. Как впоследствии узнал Сергей, СОВА был командиром опытным, участвовал в боях в Испании и и звание имел майора. Чудом было то, что он уцелел в чистках разведки и армии в 1937 году. Сергея представили командиру и поселили в землянке вместе с другими бойцами. Все были в штатском, но военную выправку и дисциплину не скроешь. Сергей быстро стал различать местных и кадровых разведчиков. Встретили его приветливо, но он обратил внимание, что его не оставляют одного – Без присмотра, куда бы он ни шел, даже в туалет. Не доверяли ему или опасались, что он может увидеть то, что не предназначалось для посторонних глаз? Сергей с удовольствием остался бы в отряде. Предстоящая служба начальника местной полиции его тяготила. Между тем Сова с разведчиком собирал все сведения о Савченко. Что любит есть настоящий начальник полиции, как он общается с подчиненными, его манеры поведения – одновременно разрабатывался план, как убить начальника полиции с его сожительницей и незаметно подменить его Сергеем. Это был самый сложный и скользкий момент. Между тем, кое-какое досье на Савченко было, и Сергей выучил его наизусть. Через неделю разведчики отряда где-то раздобыли полицейскую форму. Она оказалась немного великовата, и одна из женщин отряда подогнала ее по фигуре Сергея. Не хватало только сапог но их удалось купить на базаре. Савченко ходил в хромовых сапогах, а они были редкостью. Наши солдаты ходили в ботинках с обмотками, брезентовых или кирзовых сапогах. Офицерам иногда удавалось раздобыть яловые сапоги, а уж хромовые, мягкие, удобные, оставались просто мечтой. Савченко явно был щеголем, любил порисоваться и в обмундировании не хотел уступать немцам. Неожиданно, Как это всегда бывает, поступили сведения, что у бургомистра города день рождения, и на него приглашен начальник полиции села. Всем составом полицейские не поедут, не приглашены, рылом не вышли. Бургомистром был русский, когда-то служивший командиром РККА, попавший в окружение и сдавшийся немцам. На свой праздник он пригласил таких же, как и он, сельских старост, начальников полиции сел и города, даже нескольких офицеров германской армии. И Сова решил перехватить маленький обоз на обратном пути, когда полицейский будет пьян. Конечно, с ним будут сопровождающие, но вряд ли больше двух-трех человек, и их тоже было решено ликвидировать. Два партизана наблюдали за выездом из села. В райцентр вели две грунтовых дороги, что создавало определенные сложности. Савченко выехал на двух подводах. На передней сидел он сам со своей сожительницей, на второй подводе – Двое полицейских с винтовками, хмурые, явно с похмелья. Времени на подготовку операции было мало. «Сова» сразу выделил две группы бойцов, чтобы поставить засады на обеих дорогах. В одной из групп был и Сергей. Сопровождал группу к месту засады сам «Сова». Заняли удобное место – у бревенчатого моста через небольшую речушку. Бойцы замаскировались, со стороны и не видно было – Сова с Сергеем находились на опушке леса. Сова давал наставление. «Мы тебя слегка раним, покасательный. Царапина буквально, для убедительности. Сожительницу и полицейских расстреливаем. Савченко тоже. Ты забираешь его документы и ложишься на подводу. Село недалеко, стрельбу услышат, и полицейские поедут проверить. Веди себя спокойно. Можешь на них наорать, по морде съездить. Не уследи или мол... Полиции потери понесет. Новичков брать будут. По возможности возьми нашего. Он тебе и помощником будет, и связным». «Как я его узнаю?» «У твоего старшины как фамилия была?» «Гладков». «Вот он Гладковым представится. Справку о регистрации предъявит. А вместо сожительницы убитой мы тебе подставим тоже своего человека». «Но об этом позже. Главное стать Савченко». Полицаей в своих поисам огоном, чтобы спьяну не разобрали сразу, а за это время они попривыкнут. Внешность у вас один к одному, но сам понимаешь. Голос, манеры отличаться будут. Для нас иметь на должности начальника полиции своего человека очень важно. Мы заранее будем узнавать о карательных акциях, иметь бланки документов. Мне с сельским старостой придется общаться. Не раскусит. Старый жук себе на уме. Да его чужие проблемы не волнуют. Живет бобылем, втихую собирать золотишко. Полагаю, в то, что гитлеровцы надолго пришли, он не верит. Если заподозрить чего, шлепни или припугни, что о золоте знаешь. Понял. Жаль, времени на подготовку мало было. Все экспромтом получилось. Поезд с кобурой и пистолетом Савченко с ними. Вдруг номер где-то записан. У Савченко автомат есть, еще советский ППД из трофейных. У остальных полицаев наши трехлинейки». Сергей уже был одет в форму полицая. Волновался он сильнее, чем перед выходом в поиск на нейтралку. За разговорами стемнело. Вот-вот должны были показаться подводы, и потому напряжение нарастало. Ярко светила луна, трещали цикады. Около десяти часов послышался перестук тележных колес. Парни из отряда до боли в глазах всматривались в седаков. Мирных жителей на телегах быть не должно. На оккупированных землях действует комендантский час. Но все-таки ошибиться нельзя. Это сорвет всю операцию. Подводы въехали на мост. На переднем подводе был виден пьяный, раскачивающийся из стороны в сторону, Савченко. По любовнице его не было видно. Наверное, она, упившись, лежала в подводе на сене. Позади Савченко двое полицаев что-то ели, болтая ногами. Сергей усмехнулся. Либо они сперлись ясное с праздничного стола бургомистра, либо сам Савченко вынес ему угощение. Автоматные очереди прозвучали резко. Никакого боя не было. Одной очередью наш разведчик срезал полицаев. Второй изрешетил Савченко. Выскочив на мост, подхватили под усцы лошадей. Сергей и Сова поспешили к подводам. Савченко был мертв. Грудь изрешетена автоматной очередью. Сергей расстегнул на нем пояс с кобурой и надел его на себя. «Повязку не забудь!» Сергей стянул повязку с левого рукава Савченко и нацепил себя на руку. Повязка была белой, с надписью «Полиция». Обыскав карманы полицая, он переложил себе все, что нашел. Документы, кошелек, круглую деревянную коробочку, еще что-то. Со всеми этими вещами он разберется потом. Неожиданно шевельнулось. И села женщина в повозке. Она была сильно пьяна. Пару минут женщина таращилась на Сергея, потом перевела взгляд на мертвого Савченко, икнула и махнула ладонью перед лицом. Ей показалось, что у нее двоится в глазах спьяну. Савченко-то было двое. Стоящий рядом сова расстегнул кобуру у Сергея, достал пистолет, передернул затвор и выстрелил женщине в голову. Сергей вздрогнул. Он понимал, что женщину надо убить, но как-то оттягивал этот момент. Сова все сделал сам. «Ложись в телегу, а пистолет в руке держи. Вроде ты отстреливался. Стой!» Сова вскинул пистолет и выстрелил Сергею в левую руку, чуть выше локтя. Кожу обожгло. «Вот, теперь ложись!» Сергей улегся поперек телеги. Рядом, в десяти сантиметрах, еще теплый труп женщины. «Неприятно!» Но надо пережить. «Все, уходим». Сова пошарил в сене, нашел четверть самогона и щедро полил им форму Сергея. «Для запаха», — пояснил он. «Удачи». Партизаны исчезли в ночи. Сергей полагал, что встревоженные близкой стрельбой к мосту выедут полицейские. Ничего подобного. Он пролежал в сене с полчаса, пока лошадь сама медленно побрела в село. Она знала дорогу к конюшне». Следом за товаркой пошла и вторая лошадь. Так они и въехали в село. Лошади сами остановились у какого-то дома. Из головы убитой сожительницы настоящего Савченко подтекала кровь, и на дне повозки было уже сыро. Форма на спине Сергея промокла, но он стоически терпел. Через некоторое время слева появились две фигуры. Они вышагивали неспешно, переговаривались. Увидев подводы, остановились. — Кажись, начальник прибыл. — Ну да, лошадь и подводы его. — Пьяный, небось, в хлам. — Посмотрим. В подводе наверняка самогон есть. Хлебнем. — Увидит, сгреет. — Он зенки первачом залил. Завтра и не вспомнит. Сердей хорошо слышал их разговор. В селе тихо, голоса далеко разносились. Полицаи, несшие ночное патрулирование, приблизились. — — Савченко в подводе. Даже сил выбраться нет. Хорошо погуляли у бургомистра. — Давай его в дом занесем. — Нехорошо. В подводе лежит, как забулдыга. — Власть все же. — Давай. И самогон заберем. Подошедшие стали вытаскивать Сергея из телеги. — Стой! — вдруг сполошился один. — У него спина липкая. Он понюхал выпочканную ладонь. — Кровью пахнет. — Так ведь стрельба была у Еремина моста. «Точно!» Сергея перенесли в дом, зажгли керосиновую лампу. Керосин был в дефиците, и его получали только пособники немцев, полицаи и староста. «У него спина в крови и рука! Стягивай ту журку, я за Федоровны побегу!» Кто такая Федоровна, Сергей не знал, и когда полицаи стал стягивать с него китель, он застонал. «Ах ты, Господи, беда какая! Кто же это вас так, господин начальник?» «Партизаны!» – простонал Сергей. «Напали у моста, из автоматов посекли». «Другие как?» «Не смотрели еще». «Так посмотри!» Полицей выбежал, а Сергей осмотрел обстановку. Обычная комната в сельском доме. Только на стене большой портрет бесноватого фюрера. Стол, шкаф, несколько стульев. Наверное, для полицейских нужд есть другое здание. Полицейский вернулся. «Не знаю, как и сказать, господин начальник. Говори!» «Митяй, то есть Говоров и Кузьмин убиты. Оружие на месте. Полицейский поставил в угол винтовки убитых». «Чего молчишь?» Чувствуя в его словах некоторую недосказанность, поторопил полицейский Сергей. «Так ведь это... Лиза... Ранена?» «Убита. В голову, наповал. Полицейский деланно вздохнул. «Вези ее к родне, пусть похоронят». «Слушаюсь, господин начальник». «Нет, погоди. Где этот? Второй?» «Корнев?» «Ну да, с головой у меня что-то». «Так за лекарем ушел. Федоровна не доктор, но все же санитаркой в больнице до войны работала. Перевяжет». «Тогда подожди, когда они придут. Пистолет мой где?» «Вон в кобуре с ремнем на стуле лежит». «Автомат мой из подвода забери и аусвайсы у убитых. Утром старосту позови. Надо похороны организовать». Так точно. Чувствовалось, что полицай раньше проходил военную службу. Послышались голоса, шаги на крыльце, и в комнату вошел полицейский с женщиной. Вот Федоровну привел. — Корнев, отведи лошадь с убитыми в полицейский участок. Слушаюсь. Оба полицейских, стуча сапогами, вышли. За окном прогрохотала колесами по улице одна повозка, за ней другая. — Ну-ка посмотрим, что тут у нас? — Женщина средних лет осмотрела Сергея. «Так, рана на левом плече». Женщина ловко перевязала Сергею руку. «Повернись на правый бок. Не пойму я что-то. Вся спина в крови, а раны нет. Из руки кровило сильно». «Голос у тебя, Петр Васильевич, изменился». «Праздновали вчера у бургомистра. Потом бой. Крови потерял много». «Ну да, бывает. Давай помогу раздеться, в кровать лечь». До сих пор Сергей лежал на досках пола, прикрытых домотканой дорожкой. Женщина ловко стянула с него сапоги, стащила галифе, помогла подняться, провела в соседнюю комнату и уложила на кровать, полутораспальную, с панцирной сеткой. Такие кровати были в деревне редкостью, и Сергей понял, что женщина в этом доме уже бывала и с расположением комнат знакома. Лиску жалко дурочку. «Почему?» «Из-за тебя погибла». Чего ей у бургомистра было делать? Сидела бы себе дома, цела бы осталась. А полицаев, значит, не жалко?» Женщина промолчала, но ее молчание было красноречивее слов. «Так я пошла. Завтра зайду, повязку сменю». «Спасибо». Женщина вышла. Сергей дождался, когда хлопнет калитка, встал с кровати, запер на засов входную дверь, взял ремень с кобурой и вытащил из нее пистолет. Задул керосиновую лампу и снова улегся, сунув пистолет под подушку. Так спокойнее. Ночь почти прошла, и до рассвета оставалось пара часов. Поспать бы, а сон не шел. Утром стекло забарабанили, и Сергей поднялся. У дома стоял невзрачного вида мужичок. В тепке, поношенном пиджачке, клетчатой рубахе, но с галстуком. Сочетание смешное. Увидев Сергея, он прокричал. «Открывай!» Сергей отодвинул запор. Мужичонка вошел по хозяйсти, уселся на стул. «Эк, кровищи! Хорошо уцелел! А мне похороны организовывать!» Сергей догадался, что это сельский староста. «Но как же его зовут?» После ночных событий голова была тяжелой и соображала плохо. «Вот, вспомнил. Никандр Капитонович. Наверное, из старообрядцев. Имечко еще то. Сразу не выговоришь». «Каждому свое!» — пожал плечами Сергей. «Голос у тебя не такой какой-то. Крови много потерял, ослаб, голова не соображает. Да еще вечером на празднике лишнего выпили». Мужичок хихикнул. Допились. «Да вас можно было голыми руками взять!» «Ты чего пришел?» — рассердился Сергей. «И без тебя плохо. Проведать все же власть. Бургомистра настучать хочешь?» Сергей вел себя нагловато. Но, похоже, и настоящий Савченко вел себя так же. Мужичок не удивился. «Проведать тебя пришел, дурья башка, а ты собачишься. Сколько раз тебе говорил, не шастай по ночам, на пулю нарвешься. Что же мне, все отделение полиции для своей охраны брать?» «Кстати, о полиции. Сам знаешь, двое убитых. Надо пополнить отделение. Я на сходе объявлю о наборе». У Куролесовых дезертир советский еще с осени сорок первого прячется. Его привлечь можно. От большевиков сбежал, и нас в любой момент предаст. Единожды предав, кто тебе поверит? Верно говоришь? А других-то нет. Этот хоть оружие держать умеет. Ладно, валяй, объяви на сходе. Все равно народ на похороны соберется. Через неделю в город прот налог вести надо. От бургомистра телефонировали уже. Налог не моя проблема. «Знаю», — махнул рукой староста, — «только ведь обоз твои сопровождать будут. Человека три дать придется». «Да». «Ну вот и ладненько. Поправляйся». Мужичок перекрестил Сергея крестным знамением. «Точно, из староверов. Потому как крестил двумя пальцами, а не тремя». Перед уходом староста потнялся со камьи форменную журку Сергея с кровью. «Сильно зацепило». Я в первую германскую в шестнадцатом годе. Воевал, знаю. Отлежаться тебе немного, до месяца. Отлежусь. Староста ушел, а Сергей улегся в постель. Надо было обдумать все. Плохо, что он не знает по фамилии на всех полицаев. Пока знакомство со старостой прошло гладко. Только старовер этот ему не понравился. Скользкий тип. Глаза все время по избе бегают, высматривают что-то. И точно стукач. При нем больше молчать надо.